Глава 20. Зарождение чудовища. Сэммертон, Сэммертон, вы слышите? Сэммертон, начнитесь, Сэммертон, вы видите меня, поднимайтесь. Вам пора собираться. Посторонний женский голос пробивался сквозь тьму и тянул меня куда-то наверх. Сэммертон, поднимайтесь, Сэммертон. Ара! Зарычал я нечеловеческим голосом, отталкивая от себя незваного гостя. Я пришел в сознание, и тут же меня снова поразила дикая боль в левой руке. Я схватился за этот уголек и обжег вторую руку, но продолжал держать ее, упав на колени. Новая рана от ожога тут же заживала благодаря моей невероятной регенерации и вновь открывалась. Но вот левая рука так и осталась недееспособной. Подобное не могло пройти бесследно. Склонившись над землей, я прижимал свой искалеченный обрубок груди и орал, как сумасшедший, пытаясь хоть как-то заглушить свою боль. Шокированная девушка стояла, словно вкопанная, не зная, что предпринять. Она боялась даже заговорить и лишь смотрела выпученными от удивления глазами. Я вскочил с колен на ноги и молниеносным движением, достав меч, отрубил себе левую руку по локоть, отчего рядом ставшая девушка пискнула и зажмурилась, бросилась на землю, Потом спустя пару секунд открыла глаза и еще больше их выпучила. Она увидела, как моя рука начинает вновь отрастать с невероятной скоростью. Мгновение я успел порадоваться, думая, что все вот так просто решилось. Стоило лишь лишить себя конечности. Но буквально через пару секунд я увидел, как по моей руке вновь полезла чернота, причиняя новую порцию совсем иной боли, от которой я вновь потерял сознание. Стало лишь хуже. «Сэммертон, Сэммертон, вы слышите? Очнитесь, Сэммертон!» Снова женский голос пытается вытащить меня из тьмы, но я всячески сопротивляюсь. «Я не хочу больше испытывать эту боль. Хватит! Какая настырная дама! Уйди от меня! Оставь меня в покое!» «Сэммертон, очнитесь! Вы слышите меня, Сэммертон?» Я снова заорал и начал махать своей рукой. «Сэммертон, срочно нажмите на кнопку выхода! Сэммертон, кнопка выхода! Сэммертон, быстрее!» «Выход!» — прозвучало в моей голове. выход. Здесь есть выход. Выход из этой ситуации, выход от этой боли. Я собрался с силами, пытаясь хоть на секунду заглушить боль, чтобы сосредоточиться и сфокусироваться на своем профиле. «Выход!» — я вижу. «Выйти!» «Да! Точно? Что?» «Что значит, я не могу покинуть игру?» Понятия не имею, что именно увидел в моих глазах эта девушка, но, кажется, она догадалась, что именно только что я прочитал. «Сэмертон, вы не можете выйти?» Я кое-как кивнул, снова думая лишь об этой боли. «Вот, выпейте это! Быстрее пейте!» Избиваясь на земле, я смог проглотить то, что мне сунули в рот. «Сейчас должно подействовать хотя бы немного. Ну же!» Я почувствовал, как действительно мне стало слегка легче. А спустя секунд десять еще чуть-чуть получше. Боль все равно оставалась адской, но уже плюс-минус терпимой. По крайней мере, я смог начать соображать. «Арианна...» только сейчас я вспомнил эту девушку которая все не отставала от меня и не позволяла провалиться в беспамятство сэммертон вы не отвечаете на звонки и сообщения что с вами произошло вы забыли у вас же сегодня эфир весь мир ждет эксклюзив все еще с выпученными глазами говорила девушка еле сдерживая эмоции и рвотные позывы я понял что от моей руки пахнет подпаленным человеческим мясом я нет «Я помню. Только...» «Только что? Что вы натворили?» «Я... Мне нужно собраться с мыслями». «Конечно нужно. Но это зелье дает временный эффект. И на всех оно действует по-разному. Через пару часов ваша боль вернется. Вам необходимо найти способ выйти из игры. Завершите все свои задания. Срочно!» «Откуда вам про это известно?» — вскочил я. «Да ничего мне неизвестно. не известно. Несложно было догадаться, что вам больно, видя, как вы тут извиваетесь и орете». «Это зелье просто притупляет вашу чувствительность в игре». «В смысле?» «В прямом смысле». «Боже, ничего непонятного. Вы просто сейчас все чувствуете притупленно и боль в том числе, но это временно. Так что там с вашим выходом из игры и нашим интервью? Мне вообще-то было крайне сложно отыскать вас, но используя все свои возможности, мы смогли сделать это. А тут такое «Как вы собираетесь выходить из сложившейся ситуации?» «Я не знаю», — растерянно ответил я. «Я впервые чувствовал себя таким потерянным. Все, о чем я сейчас думал, — это то, что боль скоро вернется». Походу, я накосячил. Опустив голову, признал я. «Не то слово, очень сильно накосячил», — с тревогой произнесла она. «Времени совсем нет. Я не смог решить все проблемы даже за несколько суток, не говоря уже о паре часов». Мы оба молчали. Прошло около минуты. «Где я могу еще раз добыть подобных зелий?» — обратился я. «Нигде!» «Пожалуйста, оно мне очень нужно. Перспектива возвращения боли при условии, что и игру я покинуть почему-то не могу, очень сильно меня пугала». «Я понимаю, но вряд ли у вас это получится». «Я постараюсь. Просто скажите, откуда оно вообще у вас?» «Ну, мы в курсе, что у разных игроков разный уровень чувствительности. Вообще-то это секретная и неподтверждённая информация». Но на самом деле это и так логично, ведь даже в жизни у разных людей разный уровень болевого порога. Так и здесь. Кто-то все очень хорошо чувствует и воспринимает. Некоторые же просто играют в игру и даже не задумываются, что они не так все ощущают, как некоторые, как могли бы сами. Но оно им, видимо, и не нужно, и это к лучшему. Для них. Ну, в общем, примерно вот для таких случаев мы и носим с собой по одному бутылёчку подобной отравы. Но, признаюсь, воспользоваться ей лично мне пришлось впервые. «Я и не думала, что когда-нибудь увижу нечто подобное. Я тоже немного чувствую боль в игре, но чтобы вот так выйти и извиваться...» — со страхом в глазах говорила она. Мы вновь оба немного помолчали. «Вы сможете у других попросить его? У своих коллег? Для меня?» «Как-то же вы их добываете?» «Мы нет. Нам их выдали, и все. Я не думаю, что мне станут рассказывать секреты. Просто вы даже не представляете, насколько наша организация...» Немного задумавшись, она продолжила. «Серьёзно!» «Насколько мне известно, руководители нашей компании как-то связаны с игрой. Возможно, даже сами играют, но ведут какие-то тайные игры. Думаю, нам лучше закрыть эту тему». Слегка встревожно закончила она. «Тайные игры. Что-то мне это напоминает. Наверное, ее язык сейчас так развязался из-за шокового состояния после увиденного, но она все равно держится очень хорошо. Попытайтесь, пожалуйста, достать еще хотя бы пару бутыльков». «Я в долгу не останусь». «Я предвидела подобную ситуацию. Я имею в виду то, что вы не сможете прибыть на интервью из-за невозможности выхода». «Правда, я был искренне удивлен данным заявлением». «Да, поэтому все-таки постарайтесь выбраться отсюда и сдержать свое слово. Но если уж не получится, тогда наши условия будут другими». «И нетерпеливо спросил я». «Вам придется давать интервью прямо из игры» и вы расскажете, что не смогли посетить нашу студию из-за того, что игра не выпускает вас. Подумайте, какую еще эксклюзивную информацию об этом вы сможете нам предоставить. Потом ответите на остальные наши вопросы, которые мы обговаривали, и покажите свой профиль. Естественно, за это ваш гонорар составит 30% от обговоренной суммы, и плюс я постараюсь вам найти еще пару таких зелий, чтобы вы смогли быть в адекватном состоянии. «Но». И никаких «но». По условиям контракта, если вы сорвете сделку, то подорвете наш имидж. Соответственно, далее последуют суды и очень-очень много денег на возмещение ущерба. Для вас подобный исход наилучший. И это я иду вам сейчас навстречу, только из-за своей личной симпатии к вам и вашему персонажу. Времени у вас очень мало. Идите, решайте свои вопросы, И самое главное, будьте на связи. Если ничего не получится, то прибудете в указанное место, там передадут вам зелье, и начнется интервью прямо из игры. Запомнили? Ну да. Чего тут запоминать-то? Надеюсь, я не успею к тому времени сойти с ума. Вот на это я тоже очень сильно надеюсь. Ну все, удачи вам. Когда мы разошлись, я был подавлен. «Идите решайте свои вопросы!» ага было бы все так просто и это не вопрос а скорее проблемы а что я сейчас могу убить как минимум четырех богов а может и больше с одной рукой и в таком состоянии это точно не вариант пойти им все рассказать о том что это я должен был их убить еще более глупая затея тогда меня просто испепелят пойти к демонам за помощью а какой смысл они ждут от меня убийства богов А если я не способен это сделать, то зачем я им вообще? Обратиться к Араш Думаю, она со своими прихвостнями только посмеется. Да и я уверен, она и сама приготовила мне парочку сюрпризов, от которых я буду не в восторге. Получается, я в тупике. Загнал сам себя в угол. Но самый главный вопрос — почему я не способен выйти из игры? Неужели это из-за способностей, которые на меня наложили боги? Может быть, это какой-то баг? «Обратиться в техподдержку?» «Ага, они хоть раз кому-то отвечали?» «Эта техподдержка вообще существует? Или этот раздел тут так для отвода глаз?» Я шел вперед и размышлял. Просто шел, не зная, куда именно. Мне необходимо было развеяться. «У меня есть лишь единственный выход. Но для начала нужно найти способ избавиться от этого проклятия на моей руке. И кто мне в этом сможет помочь?» По всей видимости, эти псевдосветлые боги наложили невероятно сложное и мощное заклинание. Что я могу, кроме как снова обратиться к тьме? Но кому именно? Как же плохо, что нет Руама. Уж он-то точно бы мне помог. И не допустил бы подобной ситуации с этими светлыми башками. Теперь я понимаю его, почему он с ними конфликтовал и почему они решили от него избавиться. Просто они все трусливые щенята, которые пекутся лишь о своей жизни. Руам, значит. Стоит попробовать навестить одного знакомого темного. Вдруг он что-нибудь дознает. Да и найти его не должно составить труда, так как я знаю место его обитания, если, конечно, ничего не поменялось. Только я не собираюсь больше допускать подобных ошибок, и перед тем, как отправиться в его царство, я должен основательно подготовиться. У меня есть три дня. Потом придется отвечать перед светлыми богами, и, думаю, в этот раз они не станут мягче». «Три дня. Всего лишь три. Вроде бы немного, но бывало и поменьше. И все бы хорошо, я не стал бы отчаиваться. Но привкус той жуткой боли никак не оставлял меня. Ведь на самом деле боль никуда и не делась. Просто стала более-менее сносной, не такой яркой. Каждый раз, когда я задумывался о том, что вскоре она вернется и, возможно, даже заиграет новыми красками, мне тут же хотелось нажать на кнопку выхода. но когда я понимал, что и этого не могу сделать, чтобы сбежать от этих прекрасных ощущений, то мне становилось в десятки раз хуже, и руки вовсе опускались. Точнее, рука. Левая и так постоянно опущенная. Надо постараться отвлечься от всего этого. Я просто должен стать сильнее, использовать все доступные возможности. Плевать, пусть меня считают извергом, но я не сдамся и не проиграю этим псевдобашкам. Я устрою им настоящий ад, я справлюсь. У меня все для этого есть. Есть корона императора, с которой я в разы могу стать сильнее, если накоплю силы. И есть мой пожиратель, который я могу зарядить, а также прикосновение Бога. «Точно». Я могу ускорить свою прокачку. Нужно лишь найти того, кому я могу довериться, если награжу его силой. Того, кто готов будет убивать тысячами все живое. И кажется, я знаю одну безумную девушку, способную пойти на это. Больше некому. «Хисара! Ты слышишь? Можешь мне отвечать?» Отправил я ей сообщение. Ответа не последовало. «Если ты видишь мои сообщения, но не можешь ответить, то у тебя есть два дня, чтобы выйти на связь. Мне срочно нужна твоя помощь. Надеюсь на тебя. Я понимал, что до нее могут просто не доходить мои сообщения. все зависит от того, где именно она сейчас находится, пока следит за меня, за братом Игревой Смерти. Но я надеялся». «Может быть...» Сработает ее чутье, и она почувствует что-то неладное. Что мне нужна ее помощь? В любом случае, я должен был попробовать. Пока ее нет, да и мои способности, связанные с прикосновением Бога, все равно в откате. Я могу и сам начать набирать силы. Сейчас у меня есть время до вечера. Потом придется идти навстречу для интервью. Да и тем более я не знаю, сколько продлится эффект этого зелья притупляющего чувства. А там, я надеюсь, мне дадут еще хотя бы пару бутыльков. Я заранее написал Ариане, что у меня уже точно не получится разобраться со своими проблемами, чтобы выйти из игры, и поэтому она уже сейчас может присылать мне координаты места встречи и время, когда необходимо там появиться. Так я хотя бы смогу прикинуть, сколько могу качаться, и если потребуется, то выберу место поближе к договоренной точке». Она ответила мне практически мгновенно и порадовала тем, что уже смогла найти для меня одно зелье. Сказала, поищет еще, но ничего не обещает. Я решил не церемониться и отправился поближе к столице Семискалья. Но не телепортом, для того, чтобы по пути уничтожить все живое. А когда приблизился к городу, первые встречные игроки, которые заметили меня, сначала просто старались незаметно обсуждать темного незнакомца, Но когда увидели, что я направляюсь прямо к ним, почувствовали что-то неладное. «Эм, Алин, ладно, давай до завтра, мне пора», быстро попрощался парень с какой-то девушкой, увидев, что я практически уже дошел до них. Он, видимо, хотел по-быстрому свалить из игры, но разве я могу ему позволить? Для меня это сейчас роскошь. Вот и он пусть хоть немного задержится. В одно мгновение я оказался прямо перед его лицом и с безумной усмешкой пробил ему грудь а потом закончил и остальными игроками. Ладно, мне не обязательно убивать вас медленно и кроваво, я же не садист какой-то, верно? Подумал я, глядя на разрубленные куски тел. Да и как я только недавно узнал, не все даже боль чувствуют, оказывается. Так что ничего страшного. Я находил и убивал группу за группой, чувствуя, где поблизости находится жизнь. И так до тех пор, пока в округе и вовсе не осталось никого. За достаточно быстрое время, видимо, распространилась информация, что темный незнакомец снова поехал с катушек и вновь принялся убивать всех подряд. Но я подметил для себя очень странную особенность. Возможно, мне показалось, но было ощущение, что боль моя немного притихла. Я не понял, с чем именно это связано — с убийствами, с какой-нибудь моей новой неизученной способностью или с тем, что я просто становился все сильнее и сильнее — и потому мой болевой порог увеличивался, или же какие-то пассивные сопротивления стали выше, непонятно. Но в любом случае для меня это оказалось спасением. Способом хоть как-то справиться с этим безумием. Как странно, одно безумие противостоит другому. Хотя у меня изначально именно так все и обстояло. Весь мой путь — это дорога смерти и безумия. Ха, иронично. Ведь в самом начале я выбрал именно эту тропу. Я, если можно так сказать, пропылесосил всю местность близ столицы, и когда в округе совсем никого не оставалось, все уже были мертвы, а оставшиеся попрятались, я решил направиться на место встречи для интервью. Тем более я уже немного даже задержался. «Ну ничего страшного, они же мне гонорар урезали, значит и подождать могут». Когда я прибыл в указанное место, меня встретил какой-то мужик и передал две колбы с зельем, после чего он нацепил на руку странный светящийся красный браслет и отошел в сторону. Оттуда начал показывать мне отсчет пальцами. «Три, два, один, поехали!» Неожиданно передо мной начала проявляться картинка, на которой я увидел сцену с сидящими на ней людьми. А сбоку от них огромный экран с трибунами, на которых также сидели люди, но только их было огромное количество. Так сразу и не посчитать, сколько. Даже примерно. Зрители, понял я. А это ведущий. Арианна, кстати, я ее узнал. И кто эти трое? Сидят с надменным видом. И чего это они все так вылупились на меня? И тут я увидел себя со стороны, на экране. Вернее, я не сразу осознал, что это именно я. Но ошибиться было невозможно. Дикий взъерошенный, с ног до головы весь в крови и ошметках мяса, левая рука по локоть обуглена и безвольно болтается. На лице звериный оскал, а в глазах безумие. Я сам на себя наводил ужас Что же чувствуют другие? И почему это у меня щекодергается? В атмосфере витало что-то непонятное. Было ощущение, что до моего появления все люди веселились, но с моим приходом все изменилось. Все замерли в ожидании. Вроде бы прямой эфир, но наступило какое-то неловкое молчание, словно никто не хочет начинать говорить первым, чтобы не привлекать моего внимания. На лицах всех присутствующих застыло отвращение вперемежку со страхом. У многих читался лишь один страх. Некоторые даже отводили свои взгляды. Глупцы, от меня не спрятаться. Я ближе, чем вы думаете.